Глава одиннадцатая На работу не успеваем. Первая кандидатка приезжает около восьми, и мы единогласно отправляем ее обратно. Тетя Клава даже с провалами в памяти более здравомыслящая женщина. Замечаю, наблюдая за тем, как уходит дама в розовые жилетки и зеленой шляпе с фуалеткой. Вместо того, чтобы знакомиться с детьми, она начала проверять ауру квартиры. А когда из ее кармана выпала засушенная кроличья лапка, Виолетта здорово испугалась и начала реветь. Не дожидаясь нового инцидента, мы поспешно выпроводили женщину из квартиры со странной аурой. «У всех свои тараканы, а у нее они сушёные, похоже», — фыркает Макс. «Это точно. Хорошо, что есть еще варианты. Но следующая няня вызывает у меня отторжение и эстетический шок. Кандидатка приходит в мини-юбке и на шпильках. «Вы точно на собеседовании?» «Ну да». ней. они?» «Вообще-то я думала, что иду устраиваться на работу к отца одиночки, заявляет с порога, скептически оглядывая меня и цокая языком. Дар речи отпадает. А вот у Лобанова быстро находится обоснование для отказа. «Простите, но нам нужна женщина постарше», — говорит Макс. «На фотографии вы выглядели не так молодо». «Ага, и не так вульгарно», — мысленно добавляю. «Надо было предупредить, что ищите бабушку. Не тратила бы на вас время». «Спасибо, если что, мы вам перезвоним. Всего хорошего», — указывает на дверь. Девушка пожимает плечами и, надув пухлые губы, уходит, оставляя за собой шлейф сладких духов и разочарования. Наверное, она пришла устраиваться няней не к детям, а к их отцу. «Я правильно понял, что она нам не подходит?» «Да, полностью согласна». Киваю, радуясь, что Лобанов не обратил внимания на размер ее груди и слишком длинные ноги. Видимо, понимает, что это не главное при выборе няни для детей. «Есть еще?» «Есть». Следом приходят девушки-близняшки. На вид как подростки лет шестнадцати. По паспорту — тридцать. Особы очень колоритные. Темные волосы с розовыми прядками, огромные наушники, висящие на шее — И как вишенка на торте татуировки, покрывающие кожу от пяток до макушки. Только лицо не разрисовано. Пока. Зато на нем целая выставка пирсинга. прокола-то все: Брови, нос, губы и даже подбородок. Вопросы к девушкам вылетают из головы. Разглядывая шедевры современного искусства, набитые на теле, чего там только нет. И черепа, и цветы, и строчки из песен, и даже мантры. Кошмар! «Вау! Я тоже хочу тату!» Виолетта выбегает из спальни и кидается к девушкам. Они бросают на нее оценивающий взгляд из подлубья, и Я инстинктивно хочу закрыть малышку собой. Если прошлые дамы показались мне сомнительными, то эти девушки и вовсе могут оказаться опасными или даже психически неуравновешенными, но ребенок думает иначе. Она не смущается и берет за руку одну из сестер. Несколько секунд, рассматривая рисунки, начинает фантазировать, придумывает целую историю по мотивам боди-арта, Увлеченно болтает, смеется, а спустя пятнадцать минут общения ведет их к себе в комнату, чтобы поиграть. Максим наблюдает за этим, а потом переводит вопросительный взгляд на меня. Качаю головой. «Что? Вроде нормально». «Я категорически против». «Может, спросим у близнецов». «Они испугаются и будут плакать». «Виолетта не испугалась. Давай попробуем». «Соглашаюсь, скрипя сердце». «На удивление малыши воспринимают неформалок достаточно спокойно. Мальчишкам смешно, что девушки такие же одинаковые, как и они сами. А может, на подсознании ассоциируют с нами с Юлей? В запасе есть еще одна женщина. Давай посмотрим на нее, а после решим». Упрашиваю Макса. Надеюсь на то, что последний вариант окажется наиболее подходящим. «Ладно, если настаиваешь, то давай». «И действительно». «Заключительная кандидатка нравится мне с первого взгляда. Не слишком молодая, в меру строгая, достаточно улыбчивая, а главное, с изумительными рекомендациями. Выдыхаю с облегчением и даже стараюсь найти в ней хоть какой-то минус. Например, что она не по душе Виолетти». «По-моему, решено». «Берем татуированных?» — улыбается Макс. «Нет, мой выбор Эльвира Станиславовна. Думаю, это очевидно». «Хорошо, как скажешь». Пожимает плечами. Остаемся еще на пару часов, наблюдая за тем, как няня осваивается, а дети привыкают к ней. Виолетта не слишком довольна нашим выбором, но Макс обещает ей подарок за послушание. Наконец, когда приходит время обеда, мы с Лобановым все-таки отправляемся на работу. Все будет хорошо, не беспокойся. У нее хорошие рекомендации. И все-таки в квартире есть несколько камер, на всякий пожарный. При слове «пожар» меня бросает в холодный пот. Макс замечает мое состояние и начинает успокаивать. «Не бойся. Вот». Протягивает мне телефон с приложением для подглядывания за детьми в прямом эфире. «В любой момент можно посмотреть, чем они занимаются. У Виолетты есть телефон. Рядом соседи. Я договорился, если что, зайдут проведать». «Надеюсь, не придется. Ладно, ты прав. Я слишком загоняюсь». День тянется медленно. Постоянно смотрю по камерам, слежу за детьми. Раньше у меня была одна забота близнецы. Теперь еще Виолетта и их няня. Ближе к вечеру телефон мигает уведомлением. Юлькин номер. Надо взять. «Привет. Все хорошо?» «Да, прости, что давно не была. Столько всего происходит?» «Я соскучилась. И... сама знаешь». «Да, я помню. Я обязательно заеду. Сегодня, после работы. Договорились?» «Было бы хорошо». Целую, до встречи. Спасибо, буду ждать с нетерпением. Сбрасываю вызов. Надеюсь, Макс сможет побыть с детьми, пока я буду с сестрой. Мне нужно съездить к ней в больницу. Я должна ее поддержать. Максим, Настя бледна. Наверное, всему виной беспокойство за детей. Хочу предложить ей раньше отправиться домой, но она не дожидается и первая заводит разговор. «Макс, слушай, у сестры предстоит важная операция на глаза. У нее диабет, сложная ситуация, она почти потеряла зрение, но есть шанс. Операцию назначили на завтра. В общем, я должна ее навестить, поддержать». Выкладывает все как на духу. «Я понимаю. Ты хочешь, чтобы я поехал с тобой?» «Нет, это не обязательно, но я жутко волнуюсь, как проходит первый день с няней. Ты можешь поехать узнать, как там дела?» и побыть с малышами, пока я в больнице. я постараюсь недолго. Да, конечно, я отвезу тебя, а сам поеду домой. Может быть, я могу помочь чем-то более весумым? Достаточно того, что ты побудешь с детьми, пока я уложусь с сестрой. Договорились. Тогда идем. «Максим Михайлович, там ваш джип пригнали. Ключики и документы у меня», — напоминает Ольга, высовывая голову из-за компьютера. «Да? Отлично». Забираю у секретарши брелок и несколько секунд рассматриваю милую подвеску в виде бесконечности. С маленьких фотографий на меня смотрят близнецы. Снимки очень знакомые, теплые, семейные. Помнишь? Настя вкратчиво спрашивает, замечает мой взгляд. «Ты подарила мне этот брелок, да?» «Да, на твой день рождения». Пытаюсь вспомнить подробности, но пока в голове только обрывки, как разорванная киноленда. Нужно выстроить в ряд, склеить и продолжить просмотр. «Хорошо. Максим, пойдем, пожалуйста. Время для посещения ограничено, а город, как всегда, в пробках. Может, мне проще на метро?» «Успеем». Смотрю в экран навигатора. «Хорошо. Тебе лучше знать?» Настя уходит в себя, но я продолжаю выпытывать информацию. «А Юля давно болеет?» «Мне нужно больше фактов. Слишком много вопросов накопилось в моей голове. Точно неизвестно, но обострение случилось около двух лет назад. Мне жаль. Надеюсь, есть способ вылечиться. Главное верить. Так говорила нам мама. И наши желания почти всегда исполнялись. Улыбается сквозь грусть. Слушай, Настя, а ты не хочешь взять с собой близнецов? Слежу за ее реакцией. Зачем? Искренне удивляются. Ну, может быть, они захотят в такой момент побыть с мамой? Настя странно смотрит на меня, а потом берет за руку и тянет в сторону выхода. Не думаю, что малышам стоит посещать больницу. Юля, конечно, была бы рада их увидеть, но будем надеяться, что после операции она сможет посмотреть на них другими глазами. В прямом смысле этого слова. Да, ты права. Идем по коридору, держась за руки, как влюбленные подростки. И меня это вовсе не смущает. А Ташковская, видимо, делает это на автомате, пытаясь найти во мне поддержку и позабыв про смущение и скрытность перед коллегами. Впрочем, никто не попадается нам по пути, и мы беспрепятственно покидаем офис. Притормози здесь, я дойду. Окей. Уверена, что тебе не нужно составить компанию? Да, там пускают только родственников, так что тебя все равно не пустят. Ладно. «Поезжай к детям. Виолетта очень ждет. Улыбается, показывая мне на экран смартфона. «Что там?» «Я дала малышке свой номер телефона для связи». «Знаю». «Она целый день писала мне послание». «Но она же не умеет писать». «Зато отлично записывает голосовые. Послушай». «Мамочка, передай папе, что мое терпение такое же большое, как ожидаемый подарок за послушание. Я изо всех сил стараюсь быть хорошей девочкой. Получается плохо». «Когда вы приедете домой, какие камушки тяжелее, кирпичи или щевель? щевель «Наверное, она имела в виду щебень», — хихикает. «Зачем ей эта информация?» «Поднимаю брови». «Не знаю. Наверное, будет архитектором. Надо бежать». Настя робко и быстро целует меня в щеку и собирается выйти из авто, но я перехватываю ее за руку и притягиваю к себе. От робости не остается и следа, утопаем в нежности друг к другу, оттягивая момент недолгого расставания. «Вот такой поцелуй нравится мне гораздо больше. Теперь можешь идти». «Увидимся». «До скорого». Отъезжаю от больницы, прокручивая в голове все, что знаю, но главный вопрос так и остается открытым. Все потом, а сейчас мне нужно домой. Там малыши и няня. А город в пробках. Быстро доехать не получится. Начинаю беспокоиться. Впереди показывается мусоровоз с помятым задом. Наверное, тот, в который я врезался, потому что торопился. Очень торопился домой. К детям. Резко давлю по тормозам. Слышу недовольные сигналы тех, кто едет сзади, но сейчас мне до них нет никакого дела. Меняю полосу, перестраиваюсь в крайний ряд и разворачиваюсь, не обращая внимания на ругань в свой адрес. Там пускают только родственников, так что тебя все равно не пустят. Голос Насти отчетливо звучит в голове. «Это мы еще посмотрим». Если бы я мог пересесть на вертолет, то, не раздумывая, сделал это, чтобы скорее вернуться к больнице. Но я не волшебник. Приходится ехать в потоке, перестраиваясь и виляя из ряда в ряд. Но даже это не помогает мне двигаться быстрее. Бросаю машину. На метро еще есть шанс успеть. Выхожу на нужной станции. Походу залетаю в цветочный, беру готовые букет и мчусь дальше. Ташковской не звоню. Не хочу, чтобы она заранее узнала о моем визите. В отделении меня пускают неохотно, но талант оратора и хрустящие бумажки делают свое дело. Ладно уж, проходите, но в следующий раз постарайтесь успеть в часы приема. Спасибо. Улыбаюсь санитарке и отправляюсь вперед по коридору, искать нужную палату. Вы куда? В 303-ю. Зачем? Навестить Юлию. У нее из родственников только сестра, и она уже была сегодня. Медсестра буравит глазами. Разминулись Я муж сестры, Максим. Ясно. Вообще-то прием уже окончен. Знаю, но мы сделаем исключение, да? Протягиваю заранее заготовленную купюру. Девушка смотрит по сторонам и, немного поколебавшись, запихивает ее в карман. Идите, но недолго. Она как раз пока одна, все на ужин ушли. Киваю и, постучав, открываю дверь. Палата не люкс. Пять кроватей, не слишком новый ремонт и очень шумный холодильник. на кровать у окна. Даже если бы палата была заполнена женщинами, я узнал бы сестру Насти сразу. Они очень похожи, как две капли воды, но сейчас Юлия больна. Это заметно по бледности кожи и печальным глазам. Девушка оборачивается на звук. зная, что у нее проблемы со зрением, поэтому сразу представляюсь. «Привет, Юля. Меня зовут Максим Лобанов». Она несколько секунд раздумывает, пытается меня рассмотреть, а затем отвечает. «Как я рада, что вы пришли. Давно хотела с вами познакомиться». «Давай на «ты», хорошо?» «Хорошо». «Это тебе. Белые розы как символ скорейшего выздоровления». «Спасибо». Осторожно берет в руки, подносит к лицу. «Чудесный аромат». «Да, выбирал по запаху». Улыбаюсь. Надеюсь, что скоро смогу оценить их красоту во всем ее великолепии. Уверен, так и будет. Почему не ужинаешь? Мне Настя приносила йогурт. Больше ничего не хочу. Ой, а вы... То есть ты знаешь, что она была у меня? Знаю. Значит, вы все таки вместе? Это замечательно. Настя не рассказывала тебе обо мне? Она постоянно что-то говорит. Но, если честно, мне казалось, что она придумывает. Потому что... Ну... Что? Я знаю, как тяжело ей с близнецами. Если бы вы, то есть ты, помогал... Да и счастливую девушку можно отличить по блеску в глазах. Настя делала вид, что у нее все отлично, но недавно я все таки заметила в ней изменения. Она стала реже приходить. В ней многое поменялось. Голос, разговоры, жесты, энергетика. Она начала вести себя так, как ведут влюбленные девушки. Юль, можно я задам вопрос? Да, конечно. Миша и Паша. Они ведь Настяны дети. «Не твои?» Юля удивленно смотрит в мою сторону. Для нее этот вопрос как гром среди ясного неба. «Не понимаю». «Я тоже много чего не могу понять. У нас с твоей сестрой сложная история. Я узнал про близнецов после Нового года совершенно случайно. Мне привезли их пожарные». «Пожарные?» Юля переспрашивает. На лице читается полнейшее недоумение. «Наверное, она думает, что я чокнутый». «Да». «То, что я сейчас скажу, может тебя шокировать. Согласна выслушать?» «Да?» Запинается, но кивает. Все это время Настя воспитывала мальчишек одна. Подрабатывала, копила на твое лечение, крутилась как могла. Жила у тетки и тянула бремя одинокой мамочки, а после новогодних праздников дом, где они жили, сгорел. Настя в это время была на работе. К счастью, никто не пострадал, но тетку увезли в больницу, а мальчики остались без присмотра. Пожарные нашли в детской сумочке свидетельство о рождении. Один из них вспомнил про меня. Мое имя на слуху, сама знаешь. В общем, не мудрствуя лукаво, он решил, что Лобанов Максим Михайлович — это никто иной, как я. В общем, привезли мне на работу детей посреди ночи. «Господи, какой кошмар!» Представь мою реакцию, когда наутро секретарша привела мне двоих годовалых парней с моей фамилией и очень похожих на меня в детстве. «Настя не говорила мне?» Я так и понял. Но почему? Мы с ней хоть и близняшки, но не слишком близки. Она такая вся правильная, а я была оторвой по жизни. Раньше. Довольно рано нашла себе жениха, быстро перебралась в столицу. Думала, вот она счастье, и вдруг я забеременела. Но вместо радостного ожидания начался кошмар. На фоне гормонального сбоя обострился диабет, депрессия. В общем, ребеночка я потеряла. А Настя поддерживала меня и никогда не говорила о своих проблемах. Наверное, поэтому она и врала мне, что у нее все хорошо. «Прости, мне жаль». «Сейчас это уже не так важно. Главное, будущее мальчишек и ваша с Настей», — опускает взгляд. «Проблема в том, что твоя сестра до сих пор не сказала мне о главном. Откуда у нее мои дети?» «Это же очевидно. Ты наверняка знаешь, откуда они берутся», — хмыкает. «Конечно. Но не могу вспомнить. Мы с ней были почти незнакомы». Она работала у нас, уволилась, потом втихую родила, и все. Ты думаешь, что мальчики не твои? Я уверен, что они мои. Они моя копия, это очевидно. Но в этой истории есть некий Дмитрий, утверждающий, что отец он. Юлия бледнеет еще сильнее. Наверное, не стоило про него говорить. Это мой парень, бывший. Вы разошлись? Да, еще до беременности. Когда он узнал, что у меня диабет... А когда я показала ему тест двумя полосками, он отвез меня делать аборт. «Вот же козел!» «Да, я сказала ему то же самое и ушла. Ревела, проклинала его, надеялась, что он одумается, попросит прощения. И через какое-то время он все-таки позвонил, а однажды даже навестил в больнице. Я решила, что у него проснулась совесть. Вот же дура!» «Стой! Ты думаешь, что Настя и Дима...» «Нет, она не могла так поступить!» «Я видела свидетельство о рождении. Там написано, что отец — ты...» Закрывает лицо руками. Подхожу к ней, глажу по спине, успокаиваю. Чувствую себя паршиво. Не надо было поднимать эту тему. «Юль, прости. Я тоже так не считаю. Просто он сам мне сказал об этом». «Когда?» «На днях. Хотел, чтобы я отвалил от Насти. Утверждал, что дети его и... твои». Юля вытирает слезы ладошкой. Лицо становится суровым. «Это просто невероятно! У меня нет слов!» Не знаю, что он задумал, но очень хочу разобраться в этом. «Нужно показать ему документы на детей и пригрозить судом, если не отстанет. Там ясно написано, кто родители». «Боюсь, что не все так просто». «Почему? Я точно не мать. Могу заявить со всей ответственностью». Улыбаюсь. «Это уже хорошо. Вопрос в другом». Ты ведь понимаешь, что без моего согласия детей не могли записать на меня. Иначе так можно было бы вписать в графу кого угодно, хоть царя всея Руси, и требовать с него алименты. Мы с тобой видели только копию. Полагаю, это была подделка, обычная бумажка, как сказала мне Настя. Зачем ей подделывать свидетельство? Ну, например, чтобы ты не волновалась, что Настя растит детей в одиночку. Она ведь говорила тебе, что мы с ней встречаемся. что я помогаю. Да, я постоянно спрашивала, почему она не приходит с тобой. Начала подозревать, что у вас все не так гладко. Да и тетя Клава подливала масло в огонь. Может, она показала тебе эту бумажку, чтобы успокоить? Наверное. Нужно спросить у нее. Или узнать самим. Беру телефон и нахожу в списке контактов няню. Максим Михайлович, вы скоро? Нет, у меня фос мажор. Да, ну ладно, задержусь. «У вас все хорошо?» «Конечно». «Эльвира Станиславовна, у меня к вам просьба. У вас на руках договор о найме?» «Да, конечно». «Можете мне продиктовать данные из свидетельства о рождении Павлика?» «Минутку, у меня есть фотография». «Пришлите, пожалуйста». «Хорошо». Затаив дыхание, смотрим на экран. «Почему я не додумался озадачиться этим вопросом раньше?» «Дурак». Спустя бесконечно долгие пять минут приходит оповещение. Быстро открываю картинку. Ну что там? нервно спрашивает Юля. В графе отец стоит прочерк. Отца не указали, как и думал. Она подсунула тебе в отделку и зачем-то носила ее в детской сумке. Да, наверное, забыла убрать и выкинуть. Молчим. Каждый думает о своем. Значит, если бы не эта бумажка, дети никогда не узнали бы о тебе, а ты не узнал бы о них? тихо спрашивает Юля. Похоже на то. Хотя в нашей жизни все возможно. Тебе нужно поговорить с Настей. Она обязана рассказать тебе правду как можно скорее, пусть признается. Ты права. Скажи, а почему ты не сделал тест ДНК, когда к тебе привезли мальчиков? Я и сам не знаю ответа на этот вопрос. Может, потому что не помнил Настю и боялся отрицательного результата? Хотел думать, что они мои. Глупо, да? Вовсе нет. Езжай домой прямо сейчас и позвони мне, пожалуйста, когда все узнаешь. Я буду очень ждать. Хорошо, я поговорю с ней. Думаю, в следующий раз мы приедем все вместе. Спасибо тебе. Прости, что думала про тебя не в лучшем свете. Считала не самым честным человеком. Прекрасно понимаю твои сомнения на мой счет, Но теперь все будет иначе, обещаю. Даже если вдруг выяснится, что отец не я. Хотя я чувствую, что близнецы мои. Максим, ты не сомневайся в Насте. Она тебя любит. Такую историю про вас придумала, как в сказке. Я ее тоже люблю. Сжимаю руку Юли. Все будет хорошо. Веришь? Верю. Иди. <музыка> Выхожу в холл и вылавливаю медсестру. Прежде чем уйти, я должен сделать кое-что важное. Мне бы с доктором поговорить. Протягиваю еще одну купюру. на этот раз девушка не раздумывает сразу забирает презент и кивает в сторону ординаторской идемте вам повезло врач еще не ушел разговор с настей должен состояться как можно скорее но я хочу чтобы он прошел в спокойной обстановке и без присутствия детей значит нужно набраться терпения и дождаться глубокого вечера остаться наедине и задать все вопросы вчера она узнала про мое прошлое Теперь ее очередь открыться. Возвращаясь к брошенной машине и завожу мотор, но из динамиков вместо радио звучит мелодия звонка. Алло, «Макс, а ты где? С волнением в голосе спрашивает Ташковская. Еду домой. Мне пришлось задержаться, но я предупредил няню. У них все хорошо, не беспокойся. А я думала, что ты приехал и увел детей куда-то. Значит, ты с ней разговаривал? «Мы с Эльвирой Станиславовной общались недавно, минут сорок назад». «А я только что ей звонила. Телефон не берет, и Виолетта давно не писала мне голосовые. У нее абонент недоступен. Вдруг что-то случилось?» «Видимо, няня сумела ее заинтересовать игрой. Гуляют, скорее всего. На детской площадке перед домом их нет. Или во дворе?» «Нет, я уже сбегала вокруг дома. И рядом все площадки обошла. Макс, ты, наверное, думаешь, что я слишком нервная?» Ну, у меня на душе нехорошо. Охрана в подъезде сказала, что видела детей, как будто бы они выходили на прогулку. Но где же они гуляют и почему не отвечают на звонки? Я попробую еще раз с ней связаться. Сама, знаешь, очень часто нет сети. Да, я понимаю. Не волнуйся, скоро буду дома. Всех найдем. Жду. Беспокойство Ташковской передается и мне. Камеры есть в квартире и в подъезде. На улице уследить за детьми довольно сложно, только по навигатору в телефоне Виолетты. На днях я уже искал подобным способом сбежавшую невесту брата. Не мог подумать, что придется снова воспользоваться опробованной схемой. Быстро связываюсь со своим программистом, которого могу застать в это время на работе. Абонент был в сети 10 минут назад. На тот момент мобильный находился в торговом центре недалеко от вашего дома. Наверное, у ребенка телефон разрядился. Не беспокойся. А сейчас она где? Попробую отследить телефон няни. Минутку, не могу решать одновременно несколько задач. Ну? Подгоняю. Странно, вашу няню не обнаружить. Наверное, какая-то ошибка. А Виолетту можешь найти сейчас? Пока не вижу. Подожди, у меня второй вызов. Надо посмотреть, кто. Беру мобильник и сразу же сбрасываю звонок программиста. Виолетта, солнышко, ты где? Что случилось? Едва не кричу в трубку. «Папочка, у меня все хорошо, но Миша с Пашей не со мной. Я хотела их догнать, но не получилось. Не ругайся, пожалуйста. Машина уехала, а я осталась. Не успела». Теряю дар речи. В голове, кроме нецензурных слов, не остается ничего. «Малышка, скажи мне, где ты сейчас?» Повторяю. «Я на остановке около магазина. Там еще детский центр и батутный парк, помнишь?» «Почему ты одна? Где няня?» «Не знаю». Стой на месте и никуда не отходи. С дядями и тётями не разговаривай, поняла? В машину никому не садись. Да. Я уже близко. Сейчас подъеду. Говори мне что-нибудь, не отключай телефон. Он разряжается. Я его специально выключила, чтобы не сел окончательно. Чёрт, расскажи мне, что видишь около себя. Тут тётенька в жёлтой куртке, собачка. Спроси, как называется остановка. Папочка, ты что? Собачки не умеет разговаривать. У тёти спроси. «Не могу». «Почему?» «Ты сказал, чтобы я не говорила со взрослыми тётями». «Один вопрос и больше не разговаривай». «Хорошо». Девочка смышлённая и делает так, как я сказал, поэтому я почти сразу понимаю, где ее искать. К счастью, это недалеко от дома. Молюсь, чтобы телефон Виолетты продержался до моего приезда, и ребенок никуда не пропал. Как бы страшно ни было за детей, впадать в панику нельзя. Решаю не тратить время и тянусь за вторым телефоном. У Даниила есть человек, которому можно доверять. Недавно я оказал ему услугу. Теперь он сможет помочь мне. «Солнышко, говори, не отключайся. Расскажи мне, как выглядела машина, в которую ехали близнецы? Няня с ними была?» «Серая или белая? Не знаю». Пытается вспомнить. Виолетта — единственный свидетель, и важна каждая деталь. Но она еще совсем малышка, поэтому узнать нужную информацию очень сложно. Ставлю на громкую связь, чтобы слышать ее голосок, а сам звоню брату. «Да? Привет. Я подозреваю, что у нас похитили детей. Нужно срочно найти их и вернуть домой. Одолжишь своего спеца?» «Это не шутка, да?» — напрягается Даниил. «Как можно такими вещами шутить?» — стараюсь сохранить спокойный голос. «Понял. Сделаю все, что могу. Дай трубку Вове». «Минуту». Пока объясняю ситуацию начальнику службы безопасности и связываю их со своим айтишником, успеваю подъехать к нужной остановке. К счастью, Виолетта послушно сидит на лавочке и болтает ногами. Ждет. Вижу ее взлохмаченные кудрявые волосы и розовый ободок с единорогом, съехавший на бок. И именно в этот момент понимаю, насколько мне дорога моя козявка. Как сильно я ее полюбил и что за нее готов башку оторвать кому угодно. Бросаю машину, перегородив путь автобусу. Плевать. Главная дочка жива и здорова. Выскакиваю из джипа и бросаюсь к ребенку. Мне сигналят, что-то кричат, но я не слышу. «Виолетта, я здесь!» «Папочка!» — срывается с места и бежит ко мне. Так сильно я еще никогда не торопился. «Милая моя, слава богу! Рассказывай все, что знаешь. Это очень нужно, чтобы найти Мишу и Пашу». Снова включаю громкую связь. Вова на проводе. Слушает показания ребенка. «Мы гуляли с няней. У нас кончилась водичка, и мы пошли в торговый центр. Мальчики отказывались идти в магазин, им очень хотелось на батуты». «На батуты? Ты уверена, что они захотели, а не ты?» «Ну, я как увидела, сколько там всего, сразу пить перехотелось». «И?» «Няня не хотела нас пускать, но я ее уговорила». «Вы пошли в батутный парк втроём, без няни?» «С няней. Сначала она не соглашалась прыгать, но я ее убедила». «Шестидесятилетняя Эльвира Станиславовна скакала на батутах?» «Да, но недолго», — потупляет глазки. «Продолжай». «Няня быстро умаялась, а потом мы отправились висить на лианах и в лабиринт». «С няней?» «Нет, она устала, говорю уже. Оставила нас и пошла на лавочку, где ждут родители». «Понял. Что было дальше?» «Мы заблудились в лабиринте, и пока я вылезала из бассейна с шариками, к Мише с Пашей подошел дядя». Он взял их на руки и куда-то понёс. Я побежала за ними, но не успела, пока обувалась дядя ушёл далеко. А где в это время была няня? Не знаю. Когда я надевала туфельки, не видела её на лавочке. Ты уверена, что Эльвира Станиславовна там не было? Не знаю. Я забыла про неё. Совсем. Просто побежала за Мишей и Пашей. Отчаянно жестикулирует. На лице столько эмоций, что не передать словами. Ты говорила, что видела какую-то машину? Да, я выбежала на улицу и успела заметить, как этот злой дядька садится за руль. Господи, это просто верх безответственности. Ребенок выбежал один на дорогу. Где была наша няня Или охрана, инструктора батутного парка, в конце концов? Задаю риторический вопрос. Я уже связался с охраной торгового центра, Максим Михайлович. Как только мы найдем близнецов, я лично прослежу, чтобы все, кто виноват, понесли наказание. Виолетта, ты хорошо разглядела дядю, который увез детей? подаёт голос Вова. «Не слишком». «Сможешь узнать?» «Постараюсь». «Максим Михайлович, покажите ей фотографии». Показываю фото Дмитрия. Сначала Виолетта качает головой, но после пятого снимка, где он стоит в полоборота, девчушка начинает сомневаться. «Да, наверное, похож». «Вов, я подозревал, что это он, а сейчас на сто процентов стал уверен». У меня наверняка есть и другие недоброжелатели, но похищение мальчишек точно его рук дело. Да, я понял. Номер машины бы еще. Сократила бы время просмотра камер на парковке. Я видела циферки. Почти шепотом говорит Виолетта. Успела запомнить? Не дышу. Дочь шокирует меня до глубины души. Два, три, пять, кажется. Принял. Виолетта, ты большая умница. Я куплю тебе целый ящик конфет. Сулит Вова. «Ну, больше не убегай от няни. Обещаешь?» «Обещаю. Только мне шоколад не надо. Я братиков хочу вернуть». Внезапно на глазах у ребенка появляются слёзы. Беру ее на руки и прижимаю к груди. Вернем, конечно. Даже не сомневайся. Скоро мы снова будем все вместе». «Работаем!» — чеканит Вова. «Спасибо, Вов. Как только выйдешь на след, сразу сообщи. Я лично хочу разобраться с этим... Не договариваю, потому что на руках дочь. Понимаю, я буду держать вас в курсе. Я к маме хочу, схлипывает малышка. Идем. Глажу по голове Виолетту и раздумываю о том, как поступить. Настя пока не знает, и лучше бы ей вообще не знать.